С бедностью Таис столкнулась, когда задумала купить верховую лошадь. Продавалась редкая чигравая кобыла из Азиры, той породы либийских коней, которые якобы завезены еще гиксосами. Лошади из Азиры славились своей выносливостью в жару и безводье. В салмах, как звали лошадь, не была очень красивой. Пепельного цвета,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 Таис была даже довольна этим. После двухнедельных страданий к ней вернулась прежняя железная хватка колен, за которой учитель верховой езды Пафлагонец называл ее истинной дочерью Термодонта. Хотя рысь Салмах была не тряской, Таис предпочитала носиться вскач, соревнуясь с Нистовой и Четверкой Гесихоры, процветавшей в благодатном сухом климате Египта.